Кончая и сводя воедино это наше суждение о спинозизме, мы должны сказать, что, с одной стороны, у спинозы отрицание или лишение отлично от субстанции, ибо он лишь берет извне готовыми отдельные определения и не дедуцирует их из субстанции. С другой стороны... Отрицательное имеется у него как ничто, ибо в абсолютном нет никакого модуса. В субстанции его совершенно нет. Есть лишь его растворение, лишь его возвращение, но не его движение, его становление и бытие. Отрицание Спиноза понимает именно лишь как исчезающий момент, а не в себе. Лишь как единичное самосознание, а не как Бемевского отделителя. Самосознание лишь рождается из этого океана, капая из его вод, но никогда не доходит до абсолютной самостности. Сердце Для себя бытие прободено, не хватает огня. Этот недостаток нужно восполнить, нужно ввести момент самосознания. Это восполнение должно совершиться с тех двух сторон, которые только что выступили перед нами и изъявили свои притязания. Во-первых, должна быть восполнена сторона предметности абсолютное существо должно получить характер некоторого предмета сознания для которого для сознания существует нечто другое или иначе говоря существующее как таковое То, что Спиноза понимал под модусами, должно быть возведено в предметную действительность, как абсолютный момент самого абсолютного. И, во-вторых, должно произойти восполнение со стороны самосознания единичного – для себя бытия, как и раньше – У Бэкона и Бөме первая задача выпадает на долю англичанина Джона Локка, а вторая – на долю немца Лейбница. У англичанина предметность выступает не как момент, а у Лейбница самосознание выступает не как абсолютное понятие. В то время как Спиноза лишь рассматривает эти представления и высшим их достижением является для него их исчезновение в единой субстанции, Лок, напротив, исследует возникновение этих представлений. Лейбниц же противопоставляет Спинозе бесконечную множественность индивидуумов, хотя все монады имеют у него своим основным существом одну монаду. Оба философа, таким образом, находятся в антагонизме с указанными нами односторонностями Спинозы. Третье. Мальбранш. Философия Мальбранша имеет совершенно то же содержание, что и спинозизм, но в другой, благочестивой, теологической форме. Благодаря этой форме она не встретила тех возражений, на которые натолкнулся Спиноза и Мальбраншу, поэтому также и не бросали у п р е к а в атеизме. Николай Мальбранш родился в 1638 году в Париже. Он был хилый, у него было плохое телосложение, и поэтому родители его окружали в детстве нежным уходом. Он отличался робким характером и любил уединение, На 22-м году своей жизни он вступил в «Конгрегасио де ла Ратуар», представлявший собою нечто вроде духовного ордена, и посвятил себя научным занятиям. Случайно, проходя мимо книжного магазина, он увидел «де хомине» «кортезия», с т л читать эту книгу, и она его так заинтересовала, что у него началось сердцебиение, так что ему пришлось прекратить чтение. Это решило дальнейшее направление его интересов. В нем пробудилась решительная склонность к философии, м а л ь б р а н ш отличался в высшей степени благородным и кротким характером и чистейшим, неизменным благочестием. Он умер в Париже в 1725 году на 76 году своей жизни. Главное его произведение носит название «De la recherche de la vérité» — «О разыскании истины». Часть этого произведения носит метафизический характер, но большая ее часть совершенно эмпирична. Например, в трех первых книгах Мальбранш рассматривает с логической и психологической точек зрения ошибки зрения, слуха, воображения, рассудка.